Глава. 21. Запредельная столица. Мертвая цитадель. Вымысел или реальность? Тексты наследия свидетельствуют, что Черный Легион дошел до стен, что упирались в небеса. Здесь явное поэтическое преувеличение, но если это место действительно существует, то именно там сокрыт секрет за пределье. Алистер Дрейк. Предел королевской власти. Чем дальше они углублялись на северо-запад, тем сильнее мертвые земли угнетали разум. Дрейк оказался прав, но лишь частично. Это странное, зловещее место действительно не убивало орков, но и сказать, что пребывание здесь проходило для них бесследно, было невозможно. То и дело уж слышал странные голоса, которые словно доносил ветер. Сначала орк думал, что это проделки безымянного, но вскоре и остальные начали жаловаться на это. Даже ургаш периодически замирал, пытаясь определить, откуда исходит угроза. Во время привалов многие орки вскрикивали во сне. Некоторые из них вскакивали, хватая за оружие, столь навязчивые и реально были местные кошмары. Тени от Ацкалтова превращались в образы фантасмагорических чудовищ, то напоминали длинные черные руки, тянущиеся к горлу. Внутренности сводило... Глаза обманывали. Сознание пронизывало тревога и ощущение чужого присутствия. Лишь сер Гловер сохранял невозмутимость, уверенно шагая навстречу опасности. «Не понимаю», — признался как-то Ошалиму, поглядывая на загадочного рыцаря. «Он пропал много лет назад. Ни один человек не мог бы выжить здесь так долго. Где его люди? И вообще, от чего он не вернется к пределу?» «Ты смотришь на истину, но...» «Отказываешься видеть ее?» — невесело улыбнулся старик. «Ты сам ответил на свой вопрос и не разумеешь этого». «Он просто не может быть жив. Не может!» Ож вспомнил, что за все время к долгого и опасного путешествия он ни разу не видел, чтобы сергловер спал. Не видел, чтобы он пил воду или вкушал пищу. Орку показалось, что он начинает понимать. Дикая, невероятная мысль, от которой становилась не по себе». «Вот именно», — согласился Алим, — «не может». Подняв глаза, Ож болезненно сощурился. Над горизонтом возвышался ослепительный луч мертвенно голубого цвета, тонущий в бурлящей темноте туч. Все были согласны, что именно там находится цель их похода. Источник. После стычки у кромого камня пожиратели почти не беспокоили их, чего нельзя было сказать о хищном зверее, населяющем эти проклятые земли. Орки быстро научились обходить зловещие ямы со щупальцами, но чем дальше они продвигались на запад, тем страшнее были создания, что встречались им на пути. Среди ветвей сухих, искривленных деревьев раскинулись паутины огромных пауков. Меж черных, оплавленных неведомо жаром камней, сновали то сороконожки толщиной с человеческую руку, то проворные трехглазые ящерицы. В ночи выли уродливые желтоглазые гончие, лишь отдаленно напоминающие облысевших волков. Чудовище покрупнее, то и дело норовили утащить кого-нибудь из орков прочь, но огонь и добрая сталь неизменно помогали отпугнуть страшные порождения мертвых земель. К счастью, орки были созданиями ночи. А именно в это время активизировались самые страшные хищники за пределье. Сильно выручало ночное зрение. Будь орки людьми, им пришлось бы куда тяжелее. Впрочем, С тех пор, как жидкие поросли омертвевших деревьев сменились каменистыми холмами, ощутинившимися зловещими выступами черного как уголь стекла, местная живность оставила их в покое. Принимая во внимание то, что им пришлось пережить за последние дни, уж не знал, радоваться или пугаться этой перемене. Из разведки вернулась Зора. Как обычно, вместе с Коршасом и его горными собратьями она осматривала лежащие впереди земли, прежде чем туда направлялся основной отряд развалина близко», — сказала она, переводя дыхание. «Мы видели там кого-то. Вроде похоже на пожирателей, но ведут себя по-другому. Двигаются как-то бессмысленно, бестолково, бесцельно». «Их много», — добавил каршас «Очень много. Нам лучше постараться не привлекать их внимание», — рассудил Алим. «Почему ты так думаешь, старик?» — спросила Зора, который он не слишком нравился. «Их глаза горели голубым огнем?» — поинтересовался Алим. «Да», — припомнил Азора, немного удивленно. «Но откуда ты...» «Это они пожиратели», — заключил Алим. «Они могут казаться именно облик только оболочка. Они другие. Ваше оружие не сможет их убить». он слушал с замирающим сердцем. Голубые глаза. Другие. Оружие, что не сможет их убить. Мыслями он вернулся в страшное далекое видение, завладевшее им когда-то. Было ли оно вещим Предостерегало ли от этого дня? «Ош, хватит ворон считать!» — рявкнул Ургыш. «Что думаешь?» «Что?» Ург словно очнулся от тревожной дремы. «А, да. Нужно попытаться избежать ненужных столкновений. Нас мало. Крепость, если удастся укрепиться там у нас будет преимущество». Воздух наполнял шепот сотен голосов. Он затягивал, словно незримый водоворот. Мысли в голове путались. Это началось внезапно. Стиснув висок, Ош отошел в сторону, устало присев на камень. Он боялся, что может упасть в обморок у всех на глазах. «Подъем, бездельники!» Урга шпнул какого-то бедолагу, подвернувшегося ему на пути. «Идем дальше!» Ош пытался взять себя в руки. Его занобило, реальность расплывалась перед глазами. «Какого лешего с тобой творится?» Зора подошла бесшумно, как рысь. «Всё нормально». «Ты что, думаешь, я настолько глупа?» В ней начал закипать гнев. «Синие глаза! Такие же, как были у тебя тогда на турнире. Думаешь, я не заметила? Думаешь, я забыла?» «Я не хочу об этом говорить». В голосе Оши звучала почти мольба. «Не сейчас». «Ну, как хочешь». Насупилась Зора, но уж знал, что рано или поздно она обязательно вернется к расспросам. «Эй, голубки! Заснули там! Мы выходим! Пошевеливайтесь!» «Каршас говорит, что может найти хороший путь», — сказала Зора, и в ее словах уже не было гнева. «Мы проберемся к руинам с востока. Тамошние скалы укроют нас от врагов» ош был благодарен ей за то, что она не стала докучать ему вопросами и подозрениями. Сейчас, когда источник был все ближе, воля Орка была направлена на то, чтобы не утратить связь с реальностью. Они должны что-то сделать, пока место это не свело их с ума. — Я могу попросить тебя кое-чем? — спросил Ож, которым все еще владели мрачные мысли. — Валяй. — Если случится так, что я погибну, отнеси мои останки туда, где покоится мое племя. Ты знаешь, где это место. Глупый орк. Наступилась она. Тоже мне помирать собрался. Опираясь на копье, Зора поднялась, отвесив Ошу легкую оплеуху. Пошли. Или Оргаш с нашей шкуры спустит. Ош вымученно усмехнулся и последовала за ней. Пробираться через оплавленные камни скалистой пустоши было совсем непросто, но Коршас оказался прав. Синеглазые скитальцы здесь почти не встречались. Стояла ночь, но колонна голубоватого света, исчезающая в вышине, освещала все вокруг, превращая темноту в холодный тревожный полумрак. Чем ближе становились руины, тем сильнее Ош ощущал их. Воздух словно гудел. Во рту стоял неприятный металлический привкус, от которого никак не удавалось избавиться. Камни вокруг имели странные формы. Порой слишком правильные, слишком ровные, чтобы быть сотворенными природой. В метанном сиянии Источника они порождали зловещие черные тени, в которых то и дело мерещилось движение. К рассвету, который почти не имел власти над этим местом, на них напали несколько существ с пылающими синевой глазами. Слова Алима подтвердились. Они выглядели как пожиратели, но действовали и двигались совсем иначе. Ни стрелы, ни сталь клинка не могли остановить их. Но Ож знал, что на этот раз виной тому было не загадочное зелье он готов был поклясться, что нападающие были «мертвы». Мертвы задолго до того, как орки встретили их. Иссохшая холодная плоть покрывала желтые кости. Их неизменным спутником был затхлый запах тлена и гниения. Они были мертвы, но что-то страшное заставляло их двигаться. Подражать жизни, ревностно оборонять это место от любого пришельца. Само их присутствие угнетало, и дело было даже не в жуткой внешности. Заглянув в пылающие глаза, Ож ощущал, будто мир теряет краски, погружаясь во тьму и холод. Этими голубыми огнями на орков смотрела сама смерть. Сразу возникало навязчивое чувство, что впереди нечто чуждое этому миру. Нечто, чего здесь никак не должно быть. Им пришлось буквально разрубать мертвых стражей на куски. Только так они могли остановить этих страшных созданий, пресечь их упрямую охоту на живых. При этом, Даже несмотря на численное превосходство отряда ургыша на каждое поверженное у мертвя приходилось два убитых орка. сергловер смотрел на зловещий луч голубого пламени, словно прислушиваясь к нему. Холодный свет лишал его железную фигуру остатков жизни, превращая рыцаря в подобие проводника загробного мира, бездушное избояние. «Они знают, что мы здесь», — раздалось из-под ржавого шлема. «Они идут за нами». «Значит, надо торопиться!» Ургаш с размаху опустил палец на отрубленную голову одного из ходячих мертвецов, и синие огни, пылающие в темных глазницах, погасли, как задутые свечи. «Крепость уже недалеко!» Орки углубились в расщелину, усеянную острыми, как клинки зарослями черного стекла. Теперь их окружали мрачные скалы, выглядевшие так, как будто они однажды вдруг расплавились, растеклись, а потом застыли, образовав диковинные лабиринты закаменевших морских волн и водопадов. Под ногами то и дело встречались коварные трещины, чередующиеся с расколотыми каменными плитами, напоминающими рукотворную мостовую. Каждый шаг давался с трудом. Черные шипы норовили ранить любого, кто проявит беспечность или неосторожность. Воздух смердел гарью и чем-то, что казалось уж уподобием запаха грозы. Лишь Ургашу казалось, все было нипочем. Великан бесстрашно шагал навстречу любой опасности. Была ли у них уверенность, что руины древнего укрепления сулят спасения? Нет. Они даже не знали, как попадут внутрь и что они там обнаружат. Открыты ли ворота? Поднят ли мост? Есть ли там вообще мост? Не держат ли мертвые стражи оборону в холодных и безжизненных бастионах? Впереди лежала неизвестность, но отступать было поздно. Оставалось идти вперед. Слепо упрямо, безрассудно, отважно. В который уже раз уж порадовался тому, что их ведет такой вождь. Их план изначально был безумием. Никто не обещал им успеха, и каждое препятствие могло оказаться роковым. Урга же не боялся ничего. Просто настала схватка с очередным медведем, на которого он бросался с голыми руками и самозабвенной яростью в сердце. Умереть или победить. Таково было его суровое правило его неумолимый закон. Орки шли за ним, как за живым богом. Оша не покидало навязчивое чувство, что он уже бывал в этих местах. Не раз он видел их в своих снах. Должно быть, когда-то, много лет назад, безымянный проходил здесь вместе со своими братьями по оружию. Наконец, лабиринт оплавленных скал остался позади, и оркам предстала древняя цитадель. Ош готовился увидеть что-то вроде северной твердыни или замка предела, но даже величайшие укрепления людей показались ему теперь игрушечными. Простояв много веков, в полном запустении, гигантская крепость древних сохранила изрядную часть своего величия. Словно вырезанная из сплошной скалы, она возвышалась у подножия замковых гор вечным памятником могущества своих создателей. В одном ее бастионе мог поместиться весь Нордгард, Увенчанные хищными зубцами, стены были столь высоки, что Ош представить себе не мог осадное орудие, способное достать до их вершины. В них было не меньше полусотни шагов. Именно из сердца крепости вырывался стол ослепительного голубого сияния, бьющего в небо. Издали оно представлялось слабым огоньком, мерцающим на горизонте. Здесь же все ревело так, что Ош ощущал, как у него во рту трясутся зубы. «Пригодил» будет нелегко прибрать к клопам это местечко!» — крикнул Ургаш, и уж не понял, чего в словах вождя было больше — восторга или тревоги. «Я не вижу ворот!» — сказала Зора, пристально вглядываясь в укрепление. Ош уж с ужасом понял, что она права. Глухие и неприступные стены были попросту лишены входа. Как бы не проникали внутрь их прежние обитатели, они явно делали это по-другому. «Они близко!» вторил тревоге оша сир Гловер, указывая сломанным мечом на юго запад действительно на передле орком двигалось безмолвное воинство мертвецов чьи пылающие глаза напоминали в сумерках безбрежное море зам светляков там алим указал на круглые отверстия темнеющее в основании стен ош припомнил тяжелый зарешетчатый портал северного замка людей и речушку вытекающую из него да это может сработать согласился он. «Вперед!» — взревел Ургаш. «Шевлите ногами! Оставшихся скормлю воргам!» Подгоняемые страхом, орки ринулись под стены мертвой крепости. Начался необычный штурм темных укреплений, которые уже сотни лет никто не оборонял. На пути им встретилось несколько живых мертвецов. Все они уже почти превратились в скелеты. И с левшей ржавеющие доспехи висели на костях, как на палках огородного пугала но в глазнице горел все тот же зловещий огонь. Издав фаинственный клич, орки смели их, почти не сбавив скорости. Громады крепостных стен словно становились выше по мере приближения к ним. Армия мертвецов неумолимо преследовала нарушителей. Уж понятия не имел, что они будут делать с этой ордой, даже если смогут укрыться в древних укреплениях. Пока что все это напоминало петлю, в которую они сами упрямо просовывали голову. Из каменистой россыпи поднялся изломанный силуэт очередного жуткого стража. «Вздороги, мертвящина!» — крикнул Ургаш, превратив его в груду раздробленных костей одним яростным ударом палицы Впереди показался один из круглых, в четыре человеческих роста, порталов. К удивлению Оша, но он не был забран решеткой, как бы приглашая войти. Оказавшись внутри, Орг понял, почему. Это был тупик. Коварный круглый проход плавно изгибался, уводя вверх. Отвесные стены его были сухими и поразительно гладкими. Ловушка захлопнулась даже раньше, чем муж того ожидал. «Проклятие!» — выругался он, судорожно соображая, что же теперь делать. у Умертвие надвигались смерцающей лавиной, отрезая последний путь к бегству. Насколько можно было судить, в холодном свете цитадели это были не только пожиратели. Среди них двигались и люди, и даже звери, мертвые тела которых были захвачены все той же страшной магией тащите веревку велел ложь живо он старательно пытался придумать как им преодолеть стену стрела копье осадный крюк каким пользовались местные текари нет ничто из этого здесь не сработает ургыш зора изготовились к бою пока он сломал голову каршас освободился от брони вручив ее одному из соплеменников и я, обвязав веревку вокруг пояса, полез вверх по гладкой темной трубе. Уж понятия не имел, за что цепляется коротышка, однако Коршас продвигался все выше и выше, пока окончательно не исчез по тьме тоннеля. «Готово!» — раздался сверху его торжествующий голос. «Вы! Залезать!» Один за другим морки стали подниматься наверх. Их прикрывал авангард в главе с Ургышем, который уже схватился с первой волной мертвых на неупокоившихся врагов. Когда внизу осталась какая-то дюжина бойцов, голос подал сир Гловер. «Ступайте», — сказал рыцарь, разрубив надвое очередного мертвеца. «Я задержу их». Последним, кто поднялся наверх, был Уркаш. Какое-то время они вслушивались в медленно затихающие звуки боя, ожидая сиры Гловера, но рыцарь так и не появился. В конце концов они решили, что он пал в сражении и потянули веревку наверх. «Какая жалость!» Грубовато, но искренне произнес ургыш «Этот человек только-только начал мне нравиться!» Зажглись несколько факелов. Орки оказались в просторном темном помещении, находящемся, очевидно, внутри крепостной стены. Ровными рядами под тонким слоем пыли здесь покоились огромные каменные на вид шары. «Это что за невиды?» «Должно быть защищенный механизм!» Пояснил Алим, трогая поверхность одного из круглых камней. Их э, кидали вниз через тоннель. Грубовато, но внушительно. На мгновение уж представил, что бы стало сорками, если бы кто-нибудь скинул такую штуку в изогнутый лаз, когда они были внутри. За спиной сначала раздался скрежет, а затем оглушительный грохот. Это каршас закрыл створки тяжелой стальной решетки, перекрывающей вход в туннель Удивительно, спустя столько веков ее массивные петли все еще работали. «Не подниматься за нами», — пожал плечами он, указав вниз, в темноту. И снова Ож поблагодарил судьбу за то, что решетка оказалась открытой. Орки опасливо принюхивались к незнакомому и зловещему месту. Следуя многовековому инстинкту, они выстроились в оборонительный круг на случай внезапного нападения. «Надо бы осмотреться» предложил Азора, вопросительно поглядев на вождя. «Займись», — согласился ургыш «Коршес, ты, ты и твои гурцы с ней». «Мы с Алимом тоже пойдем», — сказал Орж. «Надо найти источник». «Добро», — кивнул ургыш «Мы пока укрепимся здесь, на случай, если эти твари опять покажутся». Запалив еще пару заготовленных заранее факелов, отряд разведки углубился в темные коридоры Древняя крепость